Наконец, когда сгустились сумерки, лейтенант Рембрандт оглядел лагерь довольным взглядом. Конечно, загвоздки и промашки были. Трудно было ожидать, что в этом подразделении легиона что-то могло пойти без промашек. Но в целом, сборка SRBL прошла успешно и при минимальном числе трав у тех, кто его воздвигал. Кто-то растянул связки, Кто-то слегка порезался, кто-то вышел из себя. Но всё это можно было считать сущей ерундой в сравнении с тем, чего сегодня удалось добиться. Рембрант решил, что вложенные капитаном в приобретение лагеря деньги оправдались. Ужинали легионеры все вместе в новёхонькой столовой, и ужин им был подан горячий. Естественно, Сержант из Крима ворчал по поводу того, что ему приходится работать с примитивным оборудованием и что ему не достаёт свежих продуктов. Но вскоре он должен был успокоиться на этот счёт, как только наладилось бы снабжение местным продовольствием. Вместе с тем, на вкус Рембрандт еда получилась столь же превосходной, как если бы её приготовили на самой совершенной в техническом отношении кухне эти звёздчатого ресторана. Если кто-то заметил отличие во вкусе блюд, слух, по крайней мере, никто своих претензий не высказал. Но даже это огорчило ротного шеф-повара. Он горечился, ворчаливо возмущался тем, что до сих пор не успел привить легионерам способность отличать хорошую еду от плохой. Остальные постройки лагеря также быстро занимали положенные места. В центре строительства уже была возведена вторая стена. Как только было покончено со сборкой жилых помещений, шоколадный Гари приступил к строительству склада, где теперь надёжно разместили родный наземный транспорт и всю электронику. Пока легионеры имели весьма смутное представление о зинебийанском климате, однако, судя по всему, оборудование было укрыто супернадёжно и должно было пережить любые капризы погоды, за исключением, ну, разве что внезапного смерча. Скорее установили и оборудование, для электронного наблюдения за территорией и коммуникацией, так что капитан мог связаться с лагерем по системе военной спутниковой связи, как только ему сообщили бы нужные пароли. Рембрандт надеялась на то, что это произойдет в самом скором времени. Возведя лагерь, легионеры обрели безопасность, но для выполнения той работы... ради которой они, собственно, были присланы сюда, Роте было нужно знать обо всём, что происходит за пределами лагеря и на других континентах планеты. Рембрандт не давал упокоя мыслям о том, почему местные жители до сих пор упорно молчали насчёт грозившей им опасности. Это было странно, ведь Не пригоните живой свою машину автомеханику, а потом станете на трис отказываться сообщить ему, что с ней не так. То есть вы не поведёте себя таким образом, если хотите, чтобы машину починили. Но пока маленькие ящеры ни словом не обмолвились о том, в борьбе с кем или чем им понадобилась консультативная помощь роты Омега. И если Зенобианцы и дальше продолжали бы держать свои пасти на замке, ничего хорошего ожидать не приходилось. При благоприятном развитии событий ответ на этот вопрос мог последовать довольно скоро. Капитан совершил посадку в столице Зенобии, дабы встретиться там с представителями местных властей. Те должны были ознакомить его с деталями миссии, ради которой на Зенобию была прислана рота Омега. А капитан ни за что не отстанет стал бы от зенобианцев, пока они не втолковали ему чётко и ясно, зачем здесь понадобились он и его подчинённые. Ремрант очень хотел верить в то, что они не узнают об этом раньше. до возвращения капитана главный правитель Корх улыбнулся это был вовсе не спектакль который он разыгрывал ради того чтобы шут почувствовал что ему рады к сенносемантике просветившей шутта на предмет обычаев эзинабианцев клялись и божились в том что улыбка у эзинабианцев означает то же самое что у людей Надо сказать, это не слишком утешало, поскольку пасть Корга была полным-полна острых, словно бритвы зубий. Глаза его были скрыты за огромными солнечными очками, и это отнюдь не делало правителя симпатичнее. "Не я необычайно рад наконец видеть вас, капитан Калон", объявил Корг. Налад директор антал Квелл с необычайным энтузиазмом отзывался о редкостных спасовностях вашей расы к ведению боевых действий. И мы очень рады тому, что вы приняли наше приглашение и готовы дать нам консультации по обороне от захватчиков. Я чрезвычайно польщён вашим приглашением, ответил шут который присутствовал на торжественной церемонии встречи в Зенобианской столице в сопровождении Биккера. В то время, как все его подчинённые занимались обустройством лагеря, назначенным местным правительством возвышенности за городом. Гостей усадили на своеобразные трибуны, изготовленные из каких-то местных растений. Трудно было бы назвать этот материал древесины. Однако он обладал такой же прочностью и лёгкостью обработки, как древесина. По задении их выстроились многочисленные женабианские военачальники, представлявшие, судя по их форме, различные рода войск. Отличие в форме сводились в основном к цвету беретов. Красные береты носили грязье мехители, Синие болото-копатели, зеленые древолазы и так далее. Но все без исключения носили темные очки. «Смею заверить вас в том, что Галактический Альянс готов сделать все возможное и для того, чтобы помочь вам избавиться от угрозы, с которой вы столкнулись», — добавил Шут. «Но, быть может...» нам стоило бы поговорить о том, что именно представляет собой эта угроза. О, несомненно, прозвучала из динамика транслятора оглушительный бас корга. Так только мы продемонстрируем вам зрелище необычайной высоты нашего духа и нашу бесповоротную боеготовность, мы сразу же повести вас о природе грозящей нам опасности. Демонстрация получилась долгой, но весьма полезной в ознакомительном смысле. Будучи знакомым с лейтенантом Квеллом, Шут знал, насколько юрки и ловки зенавианцы. Теперь же он убедился в том, что Квелл всего лишь немного превосходил по этим качествам среднего представителя своей расы и многие из солдат из иенабианцев оказались крупнее эквелла, быстрее и сильнее его многие из образцов того оружия, которым пользовались иенабианцы, типа лучевого парализатора, дизайн которого шут приобрёл для компании по производству вооружений, владельцем которой был его отец В техническом отношении намного превосходили оружие альянса. Корк всё шире ухмылялся, когда мимо трибуны проходило маршем очередное воинское подразделение и демонстрировало действия какого-либо образца военной техники. Шут же нисколько не сомневался в том, что ему показывают далеко не всё. В конце концов, Мирный договор с Зенавией был подписан всего лишь несколько месяцев назад и пока проверки не подвергался. Любой на месте занабианцев придержал бы пару-тройку козрей в рукаве, имея дело с новым союзником. Оставалось радоваться тому, что зенабианцы принимали гостей весьма радушно.